Глава 13. Дания. 1143 год от Рождества Христова. После разгрома в проливе Большой Бельт для датнов наступили трудные времена, очень трудные. Варяги, лютичи, бодрычи и поморяне, которых вели племенные князья и лучшие воеводы, захватили Зеландию, а затем, словно все сокрушающий ураган, венецское войско обрушилась на Ютландию. горели замки ярлов, были осаждены все крупные города восточного побережья. одиночные драккары викингов перехватывались и брались на обордаж. купцы бежали в земли саксов, бонды перебирались на западное побережье или прятались в лесах. а король эрик III, сославшись на болезнь и не оставив над датским ополчением единого командира, вместе со всей своей семьёй Невеликой дружиной и казной бросил страну и спрятался в хорошо укреплённом замке на берегу реки Вардео. Королевство стало стремительно рассыпаться на части. Каждый феодал занимался его спасением в меру своего разумения и возможностей. Главные наследники пока ещё действующего государя, сын герцога Магнуса, ярл Кнут, и бастард короля Эрика II, ярл Свен Эстрицин, обороняли свои владения, и сдерживали натиск варягов. Кнут закрепился в Скандии, которую Венеды пока не трогали, но блокировали с моря и пытался собрать армию. А Свен находился в Северной Ютландии, где были его родовые земли. Южную часть страны, наиболее богатую и многолюдную, держал Ассер Виде и присланные ему в помощь из Европы рыцари-тамплиеры. Однако им никто не желал подчиняться, и он был виноват, И под командой Тибо Креона и Асера редко собиралось больше 300-400 воинов. Что же касается остальных датских земель, то они были оставлены на произвол судьбы. Крупные острова Лолон и Фюн, на которые высадились отряды яростных пруссов, практически обезлюдели. А на островах Мен и Фальстер побывали шведские викинги, которые до нитки обобрали все местные общины и ушли, все ктуну. В это время многим казалось, что близится развал государства, которое и так-то никогда не было единым монолитом, а являлось лоскутным одеялом. Немало ярлов, дабы спасти свои шкуры и добро, стало подумывать о смене веры и об отречении от Христа. Но их сдерживала надежда на помощь со стороны саксов и немцев, а главное кара, обещанная христианскими священниками всем изменникам. Помощь придёт, Войска католиков уже рядом, заверял Ассер Рик датских феодалов. И пока еще ему верили, хотя идти под руку зеландского ярло-морские волки не хотели. Так минул месяц, за ним другой. Германцев все не было, а к растекавшимся по Ютландии варягам подошли пруссы, которые перед возвращением на родину решили поучаствовать в штурме богатого Хидебю. Под стенами Коева расположились бодричи князя Никлота. И тогда Свен Эстрицин, который потерял в Большом Бельте почти все свои корабли и большую часть дружины, впал в отчаяние. Однако не надолго, поскольку человеком он был сильным, и обдумав сложившуюся ситуацию с подачей преданных ему северных ярлов, Свен пустился в путь. Ярл отправился в Лимфьёрд, а если быть более точным, в замок Фридеборг. К тому моменту Под его контролем оставалось всего несколько укреплённых мест и 3 корабля, а войска насчитывало пару сотен воинов. Эстрицен окончательно разочаровался в союзе с сассером Виде, который в очередной раз недооценил винедов и подставил данов под удар, и решил, что не желает иметь с цистерцианцами и тамплиерами ничего общего. По крайней мере, до тех пор, пока варяги рядом. Значит, пришло время просить у винедов мира, как это некогда сделал его покойный родитель. Вот только отправиться на переговоры лично он не решился и потому приехал в Фридеборг. Перед небольшим, но хорошо укреплённым деревянным замком на высоком вzgorke ярл Свен и сопровождающий его конный десяток гвардейцев оказались в сумерках. С неба срывались первые капли кратковременного весеннего дождя. а на море бушевал шторм. Свежий, прохладный ветер взметнул светлые волосы Эстрицина, он остановил своего мощного вороного жеребца. Из-за зубца над вратной башней выглянул седой вояка в тяжелом доспехе и с обоюдоострым топором в руках. Сверху вниз он наглядел гостей и с ярко выраженным норвежским акцентом спросил. «Кто такие?» «А ты не видишь?» — отозвался Свен. «Открывай ворота, Гуннер!» «Это я, Свен Эстрицин, приехал в гости к своей мачехе!» «А-а-а!» Флегматично протянул Норк, но ворота открывать не спешил, обернулся назад и пробосил. «Э-э, Владимир, скажи хозяйке, что Свен приехал!» «Да спроси, пускать его или нет!» Эстрицин мог бы обидеться, Ведь замок Фридеборг находился на его земле. Однако чего-то подобного он и ожидал, а потому был спокоен. Его мачеха, Мальфридом Стеславна, родная сестра умершей в монастыре Ингиборг Мстиславны и нынешнего Новгородского князя Святополка Мстиславича, держала подле себя только норгов и русичей, а дотчанам не доверяла, и это было легко объяснить. Как можно довериться тем, то убил её второго мужа. Поэтому после смерти супруга бывшая норвежская и датская королева поселилась в замке Фридеборг, который ещё при жизни построил для неё Эрик. Если она и выбиралась из него, то только в Норвегию, где у Мальмфриды жили близкие родичи: дочь от первого брака Кристин и племянница Кристина Кнуцдоттер. Ожидание Свена продлилось недолго, и это было добрым знаком, который говорил, что мачеха на него не обижается и готова помочь. Вскоре ворота распахнулись, и маленький отряд датчан въехал внутрь. Охрана Мальмфриды, которая состояла из тридцати головорезов, была на стороже, и Хирдманов вежливо, но настойчиво препроводили к казарме. А Эстрицен в сопровождении полоцкого дружинника – Владимира Гусляра, личного телохранителя хозяйки, направился в жилой донжон. Мальмфрида, которую его отец, и он сам всегда называли Фрида, встретила пасынка в освещенной несколькими свечами комнате. 45-летняя темноволосая женщина, закутавшись в соболиную шубку, сидела перед зажженным камином и грелась. По стенам и крыши здания барабанили дождевые капли, Во внутри помещений царила сырость. На мгновение Эстридсен остановился рядом с креслом Матихи и отметил, что она заметно постарела. Кожа на руках некогда ослепительной красавицы сморщилась, на шее появились складки, а в волосах первая седина. Безжалостное время и тяжкие испытания состарили русскую княжну и северную королеву. И Свен подумал: что возможно ему придётся искать другого посланца к варягам. Однако эту мысль Ярл отбросил прочь. Слишком хорошо он знал Мальмфриду, которую когда-то рассматривал как врага и соперника за внимание отца, затем как союзника, потом как любимую женщину, а сейчас как советника и мудрого человека. Свен понимал, что когда потребуется, она может быть сильной, волевой и безжалостной, а внешность обманчива. Здравствуй, Фрида. Поприветствовал Матиху Свен, сел в кресло рядом с женщиной, взял в руки её левую руку и галантно прикоснулся к ней губами. И тебе не хворать. Свен Эстрицен улыбнулась женщина. За советом прибыл. Не только? Рассказывай. Всё плохо, Фрида. Асрвиде вновь предал меня. Кляс верности и обещал королевскую корону, а сейчас снова сам по себе. Почти все мои драккары потонули в большом 벨те или захвачены винедами. Денег нет, а мелкие ярлы не желают идти за мной. Ещё пара седмиц, и мне конец. Варяги добьют воинов в Северной Ютландии, и никто не вспомнит о Свенне Эстрицене. Помоги. Чем может помочь тебе слабая женщина, могучий ярл? Было время, я говорила, что дружба с цистерцианцами и Ассером не принесёт тебе добра. Но ты мне не поверил. А сейчас просишь помощи? Это странно. Я ошибался и был неправ, когда не послушал тебя. Признаю это. Но теперь всё стало на свои места. Поэтому я здесь. Женщина задумалась. Мне кажется, ты торопишься, Свен. Рано или поздно германцы окажут да нам помощь, и варяги отступят. Они и так уже выдыхаются. И если ты желаешь услышать моё мнение, то спрячься в лесах, а когда появятся саксы, Присоединись к общему войску. Нет, Фрида. Всё же ты женщина и не понимаешь меня. Всё, край. Мне конец. Нет времени ждать помощи. А если я поступлю, как ты советуешь, то никогда уже не встану на ноги. Именно я возглавлял флот, который вышел на встречу варягам и был разбит, а не Ассер. Корабель Коева держался в тылу. Поэтому для меня всё очень плохо. Варягов выгонят из Ютландии, это я понимаю. Однако что дальше? Замки и городки будут разорены, дружина опять понесёт потери, а потом соберётся всенародный тинг, и мне отрубят голову. Точно так же, как моему отцу и твоему мужу. И ладно, если у меня за плечами будет несколько сот отличных воинов и драккары, тогда можно отбиться. Но их нет. И что ты хочешь от меня? Фрида, прошу тебя, будь моим послом к варягам. Ты знакома с многими венецианскими вождями и наверняка сможешь с ними договориться. О чём? Именно. О мире, Фрида, конечно же, о мире. Просто так варяги не уйдут, а ты не король, чтобы говорить от имени всей Дании. Да, я это понимаю. поэтому хочу договориться с ними как вольный ярл. Они перестанут разорять мои владения, а я отзову домой всех своих воинов и пообещаю не нападать на проходящие через кат-э-гат венецкие корабли. Этого будет мало, поскольку твоих хирдманов они не боятся, а флота, чтобы перекрыть пролив, у тебя нет. Что им твои предложения? Пшик? Нужно нечто более весомое. А если я предложу им союз? Твой отец в своё время обманул Винедов и ударил им в спину, а ты сражался против них. Значит, вряд ли они тебе поверят. Мне нет. Поэтому я приехал к тебе. А кто я, Свен? Всего лишь русская княжна, одна из многих, бывшая королева двух католических государств. А ныне вдова Эстрицен понурился и спросил: "Выходит, ничего не получится?" "Не знаю, Свен. Попробовать стоит." "Ибо в одном ты прав. Если за тобой не будет силы, Тинк приговорит тебя к смерти, а затем и мой черёд подойдёт. Придётся бежать в Норвегию или на Русь, а меня ни там Не там не ждут. Мне это не нравится. А значит, давай думать, что помимо всего прочего, можно предложить винедам. У тебя есть какие-то мысли? Вертится кое-что в голове. Так не тяни, я слушаю. Только не ругайся. Не буду. Отдай варягам в залог своих детей. И на время они от тебя отстанут. Ты что, старуха? Разгневанный Эстрицин вскочил и замахнулся на Матчику. Совсем с ума сошла. Чем я своих наследников выкуплю? От стены к камину метнулись телохранители Мальмфриды, и в их руках было обнажённое оружие. Хозяйка замка резко взмахнула в их сторону рукой. Назад. Воины отступили, а Свен сел на место, И тяжело вздохнул. Извини. Ничего? Я понимаю тебя, Фрида кивнула. Когда король Сигурд Крестон носиц дал мне развод и отобрал дочь, я тоже была в бешенстве. Однако я выстояла, пережила его и теперь могу видеть Кристин, когда захочу. Так что успокойся и выслушай меня до конца. Говори. пробурчал Ярл. Детей отдашь варягам, и я прочусь за то, что они будут живы и здоровы. А выкопишь ты их головой Асра Рига и жизнями тамплиеров. Это невозможно. Не спеши. Подумай ещё раз. Время в запасе есть. Хотя его и немного, вот и прикинь. Что тебе дороже? Собственная судьба? Жизнь близких? и благополучие родовых земель. Или европейские рыцари и предатель Рик. Дело не в этом, мне может не хватить сил на уничтожение храмовников. Тамплиеров в Дании уже около полусотни человек, и с Виды не меньше сотни воинов. Я могу заманить их в ловушку, но вряд ли смогу перебить, ибо для этого у меня нет людей. А ты попроси, У варягов. Думаю, они не откажут. «Это мысль», — Ярл кивнул. «Одни мои враги уберут других врагов». «Ты очень хитрая женщина, Фрида». «Нет, просто жизнь меня не баловала и научила изворачиваться. Я понимаю, что варяги мне не друзья, потому что они убили моего племянника Вальдемара. Однако и ас Рик, отправивший мою сестру Ингеборг на смерть, Тоже не друг. Раз так, то никого не жаль. В комнате воцарилась тишина, наконец Вэн Эстрицен произнёс: "Что ж, я готов отдать в венидом своих детей, а потом оказать им помощь в уничтожении Ассора Виды и тамплиеров. Взамен они должны оставить мои земли и заключить со мной тайное перемирие сроком на 10 лет". Королем мне теперь в любом случае не быть, так как поражение повисло на плечах тяжким грузом, но жизнь и остатки своего хирда я сохраню». «Твое слово будет крепким?» «Да». «Тогда пиши письма Венедам. Кому именно?» «Князю Ранов Мстиславу Весловиту, чьи войска Орхус осаждают, и верховному жрецу Векомиру». Что написать? Я тебе скажу. Благодарю тебя, Фрида. Ты опять спасаешь меня. Ярл снова прильнул к руке женщины и замер. А она погладила его по волосам, как в старь, когда после смерти Эрика II на краткое время они стали любовниками и сказала: Всё будет хорошо, Свен. Ничего не опасайся. Я помогу. Спустя 3 дня в гавань города Орхус, который был взят варягами под командованием Мстислава Весловита, вошёл небольшой шнекер со смешанной норвежско-русской командой на борту. Патрульные венецкие лодии подходили к нему вплотную, однако узнав, что в гости к князю Ранов направляется княгиня Мальмфрида, они пропускали корабль дальше. Скорее шнекер пристал к берегу. Дочь великого Мстислава встретили нейтрально. и в сопровождении своих воинов она двинулась в город. Славный Орхус, в который Фрида приезжала не один раз, был сильно разрушен. Везде виднелись следы ожесточенных боев. Пленные Даны сносили в одну огромную кучу своих мертвых соплеменников, а варяги, как им и положено, собирали богатство врагов и выносили добычу за городские стены. Помимо них здесь же находились небольшие группы лютичей, которые обкладывали дома датчан дровами и поливали их маслом. Город был приговорен. Его готовили к полному уничтожению, и княгиня это понимала. Но она не жалела Данов, потому что ее тоже никто не жалел. Она любила только близких ей людей и свой замок. В память о счастливых временах, когда жестокий и необузданный в гневе король-воитель Эрик рядом с ней становился котенком, мягким, ласковым и пушистым. По этой причине на судьбу Орхуса королеве было наплевать, пусть сгорит. Мальмфрида вышла на главную городскую площадь и увидела висящих на высоком древнем дубе около 10 тел католических священнослужителей в чёрных одеждах. Приглядевшись, она опознала местного епископа и настоятеля Фрукирхе. отца Адольфа. Крупные толстые ветки держали мертвецов свободно, даже не прогибаясь. А рядом с деревом стоял высокий варяг в красном плаще и несколько воевод, которые что-то весело обсуждали. Как не трудно догадаться, это был князь Мстислав, которого уже известили, кто прибыл в Орхус с ближними людьми, и увидев гостью, вождь Ранов направился к ней. Военачальник был на голову выше дочери знаменитого русского князя. Остановившись перед ней, он слегка поклонился и произнёс: "Рад видеть тебя живой и здоровой, Мальмфридом Стеславна. Давно не виделись. Лет восемь, поди. И я тебе рада, Мстиславушка". Книгине блеснуло белыми зубками. "А не виделись мы всего-то 6 годков". "Да. Ты права." — согласился Варяг. — Что привело тебя сюда? Желаешь выкупить данных? — Нет. Разговор есть. Очень важный. — Давай, поговорим. Я не против. — Сначала вызови волхвов, которые с тобой по приказу Века Мира, и витязей, если они есть. — Вот как? Мстислав приподнял правую бровь. — Ты ведь... Недолюбливаешь служителей старой веры. Но ненавидеть к ним нет. И разговаривать с волхвами мне можно? Ладно. Хочешь беседовать при волхвах и витязях? Это можно устроить. Только общаться будем там, где нас местные даны не смогут увидеть. Запросто. Воряк кивнул за спину в сторону городской кирхи. Там сейчас никого. Вот и поговорим. Пойдём. Вызванные Мстиславом Волхвы и пара витязей Святовида вскоре появились. Разговор варягов и княгини проходил тихо, спокойно и обстоятельно. Договорённости были достигнуты быстро, и тактика винедов в Дании резко изменилась. Буквально через пару дней лихие варяжские вотаги покинули земли северной Ютландии и дали Ярлу Свену Эстрицину передышку для сбора нового войска. которая должно было защитить его от тинга и гнева католиков. Одновременно с этим в бухте Ольборг-Букт на борт лодии Стратим, которая принадлежала князю Ранов, были погружены дети Свена, два мальчика и две девочки. А спустя ещё 10 дней там же под покровом ночи на берег высадились три сотни варягов, прибывшие с Руяна полусотни храмовников, которых возглавлял сотник Доброга и 5 волхвов. На берегу винедов уже ожидали проводники из местных жителей, после чего окольными дорогами отряд двинулся вглубь Ютландии, туда, где ярл Свен Эстрицен назначил Асру Виде и темплиерам встречу. Жизнь Рига и Тибо Креона подходила к концу, но они об этом пока ещё не знали.